Действительно, прежнее душевное равновесие вернулось к Екатерине. Даже до того, что накануне свадьбы Мамонова она весело резвилась с внуками, с некоторыми из самых близких лиц ее свиты, приняла участие в жмурках, затеянных молодежью на лужайке у озера. Зубов всегда находился тут, не особенно близко, но и не так далеко, как бы полагалось караульному ротмистру. Все смотрели, некоторые пожимали плечами, придворные из партии Потемкина и Безбородка высказывали самые неблагоприятные для новичка предположения, называя его эфемеридой, мотыльком-поденкой и прочее. Не ночной ли это бражник мертвая голова, что живет дольше всех жуков и других сверчков запечных? пошутил как-то Лев Нарышкин, услыхав прорицания и толки, недружелюбные для Зубова. Окружающие значительно переглянулись и убедились, что дело серьезнее, чем предполагали многие. И снова стали повторять анекдот, который распустили тут же про Орлова и Потемкина в их прежнюю пору. Представьте, какая шутка случая, — говорили у Дашковой и в других гостиных, где особенно интересовались домашней жизнью Екатерины. Они встретились во вторник на лестнице. Мамонов сходит в коляску, а Зубов поднимается. Сошлись, раскланялись. Зубов так мягко, знаете, вежливенько, так полись ему, как он всегда спрашивает, что новенького, ваше сиятельство, слыхать нынче во дворце а тот повел презрительно глазами и говорит, — Нового? Ничего. Разве вот только вы подыметесь, а я опускаюсь? Засмеялся и дальше идет. Тот так и остался с носом. Но все признали, что Зубов подымется по дворцовой лестнице, и очень быстро, тем более это казалось неожиданным, что никто почти не знал, чья рука выдвинула эту новую марионетку на первый план дворцовой сцены. Салтыков слушал толки, поводил остреньким носом своим и хитро посмеивался. Первого июля состоялась свадьба Мамонова и Щербатовой. Государыня сама убирала бриллиантами голову своей фрейлине, как это бывало обычно, гостей, по желанию графа, приглашено было очень мало. Свадебный вечер прошел довольно грустно, хотя новобрачному выдали наличными сто тысяч рублей и данную на три тысячи душ поистине царский свадебный подарок. Он был особенно значителен потому, что война истощила все средства, и казна почти пустовала. В полночь молодые выехали в Москву для свидания с родителями графа Мамонова. Ну, конечно, и на прощании пролито было немало слез, вырывались просьбы о прощении и слова милости, забвения прошлому, дурному, конечно, нехорошему. Через день Зубов перебрался в помещение, прежде занимаемое Мамоновым. Только старый фаворит пользовался двумя этажами, новому предоставлен был пока один нижний. В тот же день он получил рескрипт о назначении своем флигель-адъютантом в чине полковника гвардии. Захар, передав бумагу, указал Зубову на письменный стол великолепной работы, стоящей в кабинете нового фаворита. — Заглянули бы сюда, ваше превосходительство. Может, еще что найдете хорошенькое? И вышел, добродушно посмеиваясь. Зубов сделал быстрое движение к столу, но удержался. Дал уйти Зотову, и обратился к юноше лет девятнадцати, красавцу, стройному, но совсем ребенку на вид, к брату своему Валериану, которого выписал сюда, чтобы поделиться нежданной удачей и счастьем. — Это должно быть обычный подарок. На зубок. Знаешь, сколько? — Сто тысяч всегда кладется, — живо отозвался хорошо осведомленный юноша. — У нас уже все порядки известны в этом доме. Открой скорее, поглядим. Интересно, золотом или ассигнациями? Разумеется, золотом. Раскрыв ящик, радостно заявил Платон. Смотри. Не стоит пересчитывать. Тут написано везде на свертках. Смотри. Быстро разрывая бумажные оболочки, Платон наполнил целым каскадом золотых монет ящик стола. Скоро он весь был полон. Нижняя доска погнулась от тяжести, грозила выпасть. А на столе еще лежали неразвернутые столбики по 500 рублей каждой. Пачка ассигнаций, тоже запечатанная с надписью «25 тысяч» пополняла счет. С красными возбужденными, ликующими лицами, с глазами сверкающими и радостными оба брата посмотрели друг на друга. Эко, Эко-фортунище, брат, воскликнул Валерьян. Во сне не снилось. Вот бы старика нашего сюда. Он с ума бы сошел. Любит эти штучки. Ха-ха! Хорошие они. И мальчик, погрузив руки в груду золота, подбрасывал осторожно монеты, прислушиваясь к веселому их звону, откликаясь ему молодым восторженным смехом. Платон что-то соображал». «Слушай», — сказал он быстро, — «бери себе сколько надо на расходы. Есть кошелек? Насыпай. Остальное связи в банк, положи на мое имя. Оставь тут тысяч пять и ассигнациями захвати две тысячи. По дороге у Завулона возьмешь часы. Он знает. Я приглядел их для Нарышкиной. «Вот черт баба!» Она мне много помогла. Там я двое часов смотрел. Есть подороже, на три с половиной тысячи. Тех не бери. Пока и за две тысячи с нее довольна. Будет что дальше, так я ей еще поднесу. Стоит того. Знаешь, я тебе расскажу потом. Ни здесь, не сейчас. Поезжай. Я прикажу, тебе это сложат в саквояж. Подожди. — Смотри, не оброни дорогой чего. — Смотри. — Я пошлю двух солдат с тобой из караула. — Сам прикажи. — Теперь ты будешь на мое место начальником караула, я просил государню. Она хочет познакомиться, увидеть тебя. — Оставь, не души меня. Ты брат, значит, я могу надеяться, что и от тебя увижу всякую помощь, если понадобится. — Вступай же. — Сделай. — Мне теперь... Без разрешения государыни никуда выезжать и выходить нельзя, ты знаешь. Да уж, клетка чудесная, но крепко приперта. Мы знаем. Не беспокойся, я все сделаю. Я уж не мальчик. А за назначение, как и благодарить тебя, милый. Иду. Бегу.